Но обычно Мария Ивановна обедает дома и только со своими, то есть с домашними и двумя-тремя приятелями. А после обеда она отдыхает часок. Тут же в столовой на диване. Дремлют и другие. Голицын болтал-болтал, да и задремал в креслах. А княгиня Софья, Наташа и Дуняшка сначала тихо разговаривали, потом начали спорить и разбудили спящих. Подают чай. А тут скоро либо кто заедет, и тогда уже останется ужинать, либо пора собираться куда-нибудь. Часто вечер проводят у Сони Волковой. Играют в бандчок на серебряные пятачки или в бостон. Молодёжь облепит стол как мухи к мёду. Иногда ездят в концерт или в театр. На медне смотрели Сороку воровку. и мои мамзели так разревелись, что унять нельзя было. Ездят в гости на вечер всей семьёю, или она, Марья Ивановна, оставив дочерей дома или у Сони. В гостях тоже играют в карты, и Марье Ивановне случается выиграть в один вечер пятьдесят рублей». поехала с княгиней Софьей к Маргарите Александровне Волковой, матери той Маргариты Аполоновны Волковой, которую мы теперь знаем по её письмам к Ланской. Дочери Марии Ивановне недолюпливает, считает её, кажется, гордячкой и называет в письмах неизменно Понталоновной. Народу немного было. Играли в лотерею. Миша Голицын выиграл платье перкалевое и шитое и, comme de raison, подарил Марии Ивановне. Он приехал к Волковой прямо от Трубецкого с завтрака и не мог досидеть вечер, поехал домой спать, устал, плясавши. А зимою, разумеется, балы, на которые Мария Ивановна ездит со всей страны. Прелестью, то есть со всеми тремя дочерьми, или, может быть, только с двумя старшими. Бал у Ростопчиной, бал у Бартеневой, до ста пятидесяти человек народу, бал у Калагривовой, человек триста. Светло и прекрасный бал. Вернулись домой в час, а Сережа в шесть часов утра. Пропасть новых лиц. Отличался особенно полковник Дурасов. Пляшет мазурку французскую до поту лица. Большой охотник. Я прорекаю ему, что он отсюда без жены не уедет. Какую-нибудь, хоть дуру, но богатую подхватит. Только у Мора Гриша, как здесь офицеры себя наряжают, есть здесь Зыбин. На нем панталоны завязаны внизу пригустыми бантами. Бошмаки тоже. Мария Ивановна не охотница до балов, но не ездить нельзя, да и Наташу вывозить надо. Разумеется, и сама Мария Ивановна даёт балы. Зато как кончится сезон, она вздыхает с облегчением, слава богу, дожили до чистого понедельника. Так уж балы надоели, чтоб мочи нет.